Во всяком случае, ненависть Вагнера к науке, которая ясно звучит в его проповеди, внушена отнюдь не духом сострадания и добра. Да и о каком духе вообще здесь может идти речь после всего сказанного выше? В конце концов, не так уж важно, какую философию исповедует художник, коль скоро она не настоящая философия, а всего-навсего какое-то приложение к ней, не причиняющее особого вреда его искусству. Нелепо было бы не взлюбить художника только за то, что он нацепил на себя эту случайную и, может быть, очень неуместную, надменную маску. Не будем все-таки забывать о том, что наши милые художники все вместе взяты и каждый в отдельности. Всегда немножко актеры, да и должны быть таковыми, ибо не выдержали бы долго, не умея играть и притворяться. Сохраним же верность Вагнеру, тому, что в нем есть подлинного и самобытного, А это возможно только в том случае, если мы, его ученики, останемся верными самим себе, сохраним то, что есть в нас самих подлинного и самобытного. Оставим ему все его интеллектуальные причуды и судорожные метания, и попытаемся спокойно, без предубеждения, разобраться в том, какое, пусть даже диковинное питание, какие потребности вправе иметь такое искусство, как его, дабы иметь возможность жить и процветать. И совершенно неважно, что он, как мыслитель, так часто бывает неправ. Справедливость и терпение — не его амплуа. Достаточно того, что его жизнь права по отношению к самой себе и никогда не поступит со своей правдой. Это жизнь, которая призывает каждого из нас. «Будь же мужчиной и не иди за мной. Оставь меня и следуй за собой. Ты слышишь? За собой». Примечание. Цитата из стихотворения Гёте. «Но и в нашей собственной жизни должна быть своя правда, которую бы принимали и мы сами. И мы должны свободно и бесстрашно, сохраняя самосущную чистоту, расти и процветать, питаясь своими собственными соками. И вот рассуждая о таком человеке, я и по сей день как будто ясно слышу сказанные когда-то слова о том, что всякая страсть лучше стоицизма — лицемерие, что быть честным даже во зле лучше, чем потерять себя, стараясь приспособиться к общепринятой морали, и что свободный человек может быть в равной степени добрым или злым, тогда как человек несвободный — позор природы, и нет ему ни небесного, ни земного прощения. И, наконец, это каждый, кто хочет быть свободным, должен добиваться этого только своими собственными силами. И что свобода не волшебный дар, который сам с собой падает с неба. Рихард Вагнер в Байрейте